Когда приходит пора сажать огород, то вся деревня кверху попами стоит, земля летит в разные стороны, дым столбом валит, когда мусор жгут. Но, видимо, в этом году в деревне Пивкино урожая не будет, так как прибыла с неделю назад очень важная весть для местных женщин, а в частности для главных блюдительниц Бабы Веры и ее подружек. К самому знахарю Тугану племянница приехала, да не просто в гости, а навсегда, жить будет у дядьки, а приехала-то и не с пустыми руками, пёсика привезла, да не абы какого, а самого могучественного Ярчука по кличке Принц. Мало что деревенские об этом понимали, но раз Туган сказал, что пёс этот непростой, значит так тому и быть. А там и время покажет. Сама же девушка скромница, красавица. Врач хоть и ветеринар, и у них уже есть такой. Но всё же, а имя так вообще красотища. Лисанка, Лисаночка. Прям царь девица не иначе. И всё-то при ней: волосы длинные, глаза что омуты, фигурка точеная и умом не обделена. Сразу видно, подстать дядьке будет, хоть и двоюродная, но родная. Сама девушка сиротинка, родители потеряла, а после и друга обрести не успела, как его и не стало. Дмитрий, Митя, а что уже там произошло, только гадать и оставалось. Но судя по суровому взгляду знахаря, такие вопросы никто девушке не задавал. Видно было, что тяжко ей это далось. Тоскливо ей было, но в заботах и раны лечится быстрее. Да пока что не проходит, но девушка молодец, со всеми приветлива, у дядьки учится. С первых дней полюбилась им Лисанка. Местные бабы во главе с Бабой Верой уже присматривались к ней, чтобы утащить свой кружок сплетников. Но Туган им быстренько рассказал откуда в хлебе дырочки и кто под землёй редиску красит. Но бабы на то и бабы, чтобы и тут проблему найти. Баба Вера и её подружки решили, что девчушке нужно женское общество, что она всё с дядькой да с дядькой, да и он хоть и знахарь, а мужик, не баба. Лишний раз не поделишься чем-то. Вот сидели они с утра пораньше, да подруг ей подбирали, а ведь просто так не выберешь, вот и притихли бабы с утра и огороды побросали свои, ладно хоть скотину не забыли покормить да убрать в стайках, хотя мужики явно удивились, обычно это им было, а эти то в огороде, а тут смотри-ка. «Бабоньки, а вы чего это, молчите сегодня, я чуть не проспал без вашего-то крика и вопля!» Участковый Виктор явно был удивлен, обычно с первых петухов бабий гоман из проблем, а тут затихли. «Отвянь власть, мы думу думаем!» Баба Вера тяжело вздохнула, а участковый замер в шоке от такого. «Баба Вер заболела?» Виктор действительно забеспокоился. – Да уйди ты, окаянный, чего пристал? – насупилась Баба Вера. – Да что такого случилось, что вы даже крик не поднимаете и нечисть не поминаете? – уже с испугом спросил участковый. – Вот ты и мужик, ай-яй-яй, сам говори, что по утрам шумиху развели. «А тут смотри, как уже и чего молчите, а ещё на нас говорят, что у нас это, э, ой, как её, женская э, лохика, а, а сами то…» ну! Постучала кулачком по голове Боба Вера, показывая, что у мужиков ума палата. «Так, я за старостой, а вы не расходитесь», – выдохнул Виктор. «Да иди ты куда хочешь, что нам твои указы?» Закатила глаза Светлана, женщина внушительных достоинств, а также продавщица по совместительству. Вот — Вот-вот, напужал, прям староста он кликать будет. хе Подержала её, главное подпевала бабы Веры Агафья. Виктор был крайне удивлен, может и правда, что серьезное случилось, только странно, как всякую ересь с утра пораньше, так с криками и шумом, как что-то серьезное молчком. Ох и бабы, страшная сила эти женщины, не зря еще Гоголь писал, что все бабы ведьмы. А тем временем Туган с Лисанкой как раз в огороде были, знахарь то давно уже все посадил, не любил затягивать, да другим не советовал, сами же они с племяшкой клумбы делали. Лисанка предложила, а он и не против, лишь бы ей радостнее было. Дом свой она продала, спасибо Виктору, интересный он мужчина, хороший, а главное, что сделал все быстро и даже платы не взял. Думала она тут дом покупать, но Туган сказал, что лучше новый строить, вот сейчас клумбы сделают, да пойдут землю рядом готовить под строительство. Разрешения не получили, так что пора и делом заняться. Принц бегал вокруг своих хозяев и все высматривал, что же они там делают. Пёс был умный, только рос не по дням, а по часам. Большой уже стал, сильный, Туган с ним каждое утро и вечер занимается, учит его, и всё бы шло своим ходом, да только скоро год ему близился, а дожив до года его ни одна нечисть победить не сможет, и возможно это устраивало всех, кроме самой нечисти, конечно, вот и стали тучи над Пивкиным сгущаться. Туган чувствовал, что будет скоро что-то очень опасное, но пугать девушку не хотел. Он Ярчука спрятал, конечно, от глаз проклятущих, но рано или поздно они его учуют. И тогда грядет большая беда, но не знал Туган, что ведьмы уже его нашли. — Лисаночка, а ты какой дом себе дохочешь? Да Копоша с земле спросил Туган. — Не знаю, дядька... Хочу, чтобы дышалось в нем легко, и чтобы мое родное было, как земля, что выбрали под строительство. Задумчиво сказала девушка. Эту ты, молодец, научилась слушать немного природу. Она всегда тебе подскажет, земля или вода, ветер или огонь, ты только слушай, доверь. Учил Туган девушку, а она и рада была, словно оковы сбросила с себя, когда всё внутри стало говорить с ней. – Спасибо тебе, дядька, это удивительно ещё, но мне так легко, словно проснулась! – мечтательно произнесла Лисанка. – А ты и так спала, точнее в тебе кровь наша спала. Ну да ничего, скоро всему научишься, да и защитник, ха, вон какой! – потрепал он принца. – Так страшно становится, что могли тогда мать его сбить и не выжил бы он тоже, или бы кто-то другой просто мимо проехал. Девушка даже вздрогнула. – Ты не думай об этом, так значит судьба распорядилась. Видать, связаны вы были еще задолго до этого. Просто так с таким, как ерчук не происходит ничего, такие псы еще задолго до своего рождения предназначены кому-то, даже если бы кто-то другой его нашел, то он бы все равно к тебе попал бы, да признал. тебе кровь наша, кровь непростая, а значит ждет тебя будущее, где он тебе необходим будет, главное первый год, тут немного осталось и тогда ничто ему не будет страшно, никто не погубит, – сказал Туган. – А может он тебе был предназначен просто через меня, – задумалась она. – Нет. Ежели бы он мне был предназначен, то метка бы у нас появилась с ним. А метка у вас рисуется. Ярчуг всегда связан с хозяином. Я, как учитель ваш и родня. Туган показал на принца Заушка, там шерсть вырисовывалась в узор, его слабо видно, только если приглядеться. А у меня такого нет. Снова удивилась Лисанка. «Есть, посмотри на родинки на запястье!» Глазами показал он девушке на левую руку. «Так они с рождения у меня!» Лисанка явно не понимала. «А ты их соедини!» знахар взял уголек, что лежал рядом и стал соединять линии. «Вот, похоже!» Лисанка кивнула. «Вот и я говорю, был он тебе предназначен!» Улыбнулся Туган. А почему у тебя нет такого, ты же знахарь? – давно она хотела спросить, а тут и случай. – Я сам вторым зверем обладаю, и они наравне. Нельзя две силы в одни руки, можно и голову потерять от мощи, что дают такие суития сил, – покачал он головой. – Ого, а как это? Но никак она не понимала, как это обладать вторым зверем. «Как-нибудь увидишь!» Посмеялся Туган, он бы, может, и перекинулся, но просто так этого не бывает, а только в моменты крайней опасности. Лисанка что-то еще хотела спросить, но отвлеклась, когда к ним прошли участковый со старостой. «Туган, то дело такое странное!» Начал староста. «Знаю уже!» Отмахнулся Туган. «Бабы наши лесанки подругу ищут, го!» Глупые посмеялся он, и девушка улыбнулась. – В каком смысле пропала, что ли? – не понял Виктор. – Нет, никто не пропал, а чтобы общаться с кем было, – пояснил он. – Кто ты, бабы, а я уже испужался, – сказал староста. – Сидят больно тихо, они вон оно что, – покачал головой староста. «Да, а ведь и верно, она же только дома и сидит, да в огороде», – вдруг подумал участковый. «А может, хоть сходила бы с нами куда-то, развеялась?» «Да нет, я еще не привыкла», – покачала она головой. «А почему и нет, Лисанка, у нас тут скоро праздник, а вот Виктор тебя сопроводит, чтобы тебе совсем одной не ходить», – предложил Туган. А то, что ты в себе закрылась, то нужно дальше жить. Я думаю, что кто-то бы точно не одобрил, ежели бы корила ты себя всю жизнь. – Да, стыдно как-то, я-то вот хожу живу, а он… – заплакала девушка. – Лисанка, я понимаю, что тебе больно, но ты пойми, что прошлого не вернуть, а ежели человек был добрый и хороший, то он только радуется там за тебя. – улыбнулся Виктор. – Дай себе хоть вечер один порадоваться, вы делали важную миссию, но зло не выбирает, кого брать. Хотелось ему как-то успокоить девушку. – Сходи, сходи, доченька, – мягко сказал староста. – Лисана, решать только тебе, мы лишь посоветовать можем. Знахарь приобнял девушку, чтобы она почувствовала, что не одиноко и её никто не упрекнёт. – кивнула она. – Я вечером зайду, а ты как решишь? – сказал Виктор. – Дядька, а ты пойдешь? – вдруг спросила девушка. – Конечно пойду, только меня там снова будут женить пытаться, а ты хоть Виктора спасешь. Расхохотались уже все, даже Лисанка на том и порешали, только вот не знали они, что ждет их этим вечером. Время пролетело быстро. Лисанка все думала идти или нет, но даже туган решил сходить с ним, а он на танцах давно не был, все в деревне как узнали, так еще пуще стали наряжаться, события да какое, что сам знахарь придет и участковый и даже староста чего уж тут. Знахарь пошел до соседа кузнеца, чтобы забрать маленькую подкову для племяшки, а к нему в дом постучали, – Иду, иду – сказала Лисанка, девушка решила, что это наверное уже Виктор пришел. Открыла, а там женщина стоит, красивая да бледная очень. – Ой, здравствуйте – Лисанка похлопала глазами. – Здравствуй, милая, а Туган где? С ловкостью кошки гостью обошла девушку и зашла в дом. – А дядька вышел – растерялась она. Не успела гостя пройти и присесть, как в дом влетел принц. Он скалился и рычал на женщину. – Что? – закричала она. – Так значит не слухи, решил он нас избавиться? Ха -ха -ха. Ну хорошо, я вам устрою, – сказала очень злая женщина и с ненавистью смотрела то на пса, то на девушку. Она резко скинула с себя накидку и платок, ее глаза стали темно-зелеными изумрудами, а пышная копна волос словно дыбом встала. Лицо стало меняться, и все прекрасные черты лица покрывались шрамами и морщинами, цвет кожи со смуглого стал желтоватым, и зубы враз почернели. Девушка испугалась, а женщина рассмеялась, так громко, словно гром среди ясного неба грянул. Она просто подлетела к девушке и схватила ее за горло. Пес кинулся на женщину, но она и его второй рукой схватила за горло. – Ах ты шавка, не дорос еще, и я твой мне даже не опасен, ты еще ничего мне сделать не можешь. Насмехалась над тем, как заскулил пес, она уже хотела швырнуть девушку и додушить проклятующеего Ярчука. «Вот значит, кто в дом мой пожаловал!» Злой и свирепый голос знахаря заставил слегка вздрогнуть женщину. Она медленно обернулась. «Ну что же, я тебя предупреждал, Марьяна!» «Смотрите, смотрите, кто пришел! Сам Туган, знахарь, потомок самих богов-язычников!» – Расмеялась слишком ржавым голосом Марьяна. Постав детей, да я тебя проучу, проклятущая!» – нахмурил брови знахарь. «А ты выбирай, дорогой мой, кого из них спасти, жалкую девчонку?» Она сильнее сжала ее горло. «Или же очень нужного кобеля?» Теперь уже сжала горло принцу. «Дядька!» – прохрипела лисанка, а у знахаря даже сердце кровью облилось. «Ты их двоих поставь, или живой не уйдешь» – сжал он кулаки. «Ха, тогда давай посмотрим, кто из нас чего может» Она пуще прежнего расхохоталась и откинула двоих в угол кухни, где вокруг них загорелся пожар. Знахарь только кинулся к ним, но Марьяна ему быстро путь отрезала. «Успеешь, спасешь» и когтями вцепилась в его грудь, протыкая ее. Уничтожу, расверепел Туган. Огонь пылал, Лисанка вжалась в угол дома, закрывая собой пса, а там стоял Туган и женщина, что теперь была похожа на уродливую старую коргу. Запах болот и жалобный плач пронесся отовсюду, словно кто-то сильно стонет. Тени заиграли, забегали, ставни с треском ударились бок, на словно хотят разбиться, половицы заскрипели. Поросячие хрюканье вперемешку со смешками были такими противными, что хотелось их не слышать. Туган пытался схватить это безобразное существо, Но корга была хитрой и юркой, металась от него ловко и путала знахаря между углами. Все зеркала в доме зазвенели и разбились на мелкие осколки. Свечи стали чернеть и загораться, а лампы искрить и перегорать. Тяжелый и спертый воздух подбирался к легким, дышать становилось тяжело, даже Туган стал чувствовать удушье. — Не по силам я тебе, знахарь, — прошепела эта тварь. — эту мы еще посмотрим. Вырву твое сердце и кину ему сожрать, тогда и посмотрим. — почти задыхай, — сказал он. Акарга лишь еще сильнее озлобилась, она стояла словно столб и смотрела в глаза Туганну, по ее лицу было видно отвращение, она скалилась и готовилась нападать, призывая все больше мелкой нечисти себе в помощь, а потом условно шепотом проскакивало, что Ярчука нужно уничтожить, смерть он несет. И тени сгущались возле лисанки, пытаясь завладеть девушкой, чтобы удушить ненавистного пса и избавиться от опасности. Девушка закрывала глаза, пряча принца, наверное, это никогда не закончится, и ее тоже убьет. — Лисанка, не бойся, я вас не удам, — взревел знахарь. Он чувствовал страх девушки и ее боль. хе сначала спаси!» Оскалилась эта корга. Она кинулась на знахаря, но он перехватил ее в полете, и они оба повалились на пол. Шустрая Грымза подскочила на четвереньки и стала голосить разными голосами животных, а потом завыла, как псы на покойника. Туган ухватил ее быстро за волосы и стал таскать лицом по всему полу, чтобы выбить тот самый зуб с ядом. а она только смеялась как припадочная, а потом взяла рукой свои космы и ногтем отрезала в мгновенье, но вместо волос у знахаря в руках оказалась гнилая трава, что покрыта паразитами, они как термиты стали ползти по нему, он стал их стряхивать, они кусали его руки и их становилось все больше, как лещи или клопы, они впивались в него, прокусывали вены и пускали яд. В глазах все поплыло, и он не сдержал оборота. Огромный зверь Росомаха жесткой шкурой оскалился на полулысую почти засохшую проклятую коргу. Она злобно сверкала своими глазищами на зверя и достала длинный закрученный клинок, который проклинает душу, если им убить, и потом становится тоже нечистью. Медленно, ступая вокруг разъяренного зверя, корга обволакивала его слепотой и пыталась залезть в его рассудок, чтобы помутнить там всё, вызвать чувство ярости и опасности, чтобы он сам уничтожил опасного Ярчука. Знахарь не знал, что именно сейчас Ярчук, чувствуя, что должен защитить хозяйку, перерождается. Для таких собак это возможно уже через полгода, но полная сила придет только к наступлению года, но ведьма знала, она понимала, что так только выпустила пса из своих когтей, то совершила смертельную ошибку и теперь только туган может сам уничтожить кобеля, чтобы он не перегрыз горло этой проклятой. Росомаха мечется, пытается сдержать её силу, но слишком она сильная, древняя, чёрная, озлобленная, в её жилах давно не течёт кровь, а только яд, её обед это несчастные сердца и чтобы быть молодой и красивой она сжирает каждые полгода по три сердца, что были разбиты от её чар. Лисанка сидела в углу задыхаяся от дыма, огонь, словно тугая петля, все сильнее сжимал их с принцем в своем кольце. Рядом мелькали тени, сверляя их красными глазами и шипя. Скрежет когтей раздавался везде, дом переполнялся самыми противными, ничтожными тварями, ставни с грохотом сделали свой последний удар и разбили стекла. А сами разлетелись вдребезги и полезли в окно те, кто уже давно ждал своего часа отмщения, неупокойные и проклятые, они словно стая пауков протискивались в окна, в двери им вход был запрещен. Синие, зеленые, уродливые и озлобленные на жизнь, они принюхивались, искали, глаза их были выколоты стёклами. Ползая, они пытались найти злополучного пса, что погубит их все существо. Всех таких еще до года они удавили, утопили, раздавили, а он один выжил, и хозяйка его. — Пришли все же, учуяли. – расхохоталась ведьма. – Ха-ха-ха, теперь и тебе не выжить, – она посмотрела на девушку. – Вот смеху-то у нас сбудет, что все черти позавидуют. Знахарь, сам Туган удавит твоего спасителя и тебя с ним. Видела ведьма, что сила есть у девушки и еще слабая, но какая светлая. И от этого еще опаснее их с псом оставлять, предначертано им погибнуть, так решили они. Росомаха, скрипя своей внушительной челюстью, вгрызался в свои лапы, чтобы не идти на своих, яд ведьмы силен, но он сильнее, когти воткнул в пол, да так, что все лапы ободрались, сам себя загнал в ловушку, но лишь бы они выжили. Ведьма злилась, нечисть не могла найти запаха, чует рядом, а где именно – не знает. Прорывается из-под пола вылезти и тьма могильная, чтобы утащить за собой, чтобы растерзать. Живая кровь – это как глоток во время жажды, а такая кровь, как у Тугана или Санны – это новая жизнь. Возрождение, чтобы восстать и отомстить этому миру, что уничтожили огромные силы тьмы. Покойные со всех лесов, кого заточили в их могилах с колями пробуждаются, жду часа своего, чтобы вырвать сердце того, кто заточил их тот Одна капля крови врага, и они восстанут, и тогда похоронят под собой все живое. Лес стоит шумом, сам леший духов созывает, гибнет природа, А все утопленницы, что держал он в заточении, стали выходить, скалиться, голодные и пустые. Словно и не были никогда другие мы. Меёртвые паучихи плетут паутины из их волос, чтобы накинуть сеть на того, кто был их тюремщиком. Огромный волк стоит, готовый броситься на них, но даже он не сможет выстоять. Чует леший, что мир погружается во тьму, что силы его травят родовой магией, змеи кусаются между собой, травят друг друга ядом, проглатывают друг друга заживо. Молнии бушуют, небо заволокло и взошла красная луна. Все, кто был, попрятались по домам и только один человек, Виктор, пытался незаметно проскочить в дом к Тугану, чувствовал и видел, что может наступить конец всему. Черные, как ночь кошки шипя на участкового, глаза их кровью наливались, когти свои точат, ломая целые поленья. Виктор достал пистолет, единственное, что было для защиты. Оглушающий выстрел, и одна из кошек упала в попытке напрыгнуть. — Тут ты погонь, — сплюнул участковый. При себе у него был маленький амулет, что Туган ему подарил. Он словно звал его туда, где все дымилось и горело, а какая-то страшная старуха стояла над огромным диким зверем и травила его. Виктор влетел в дом, ободрав себе кожу, раны болезненно защипали, но он привык не обращать внимания на боль. В углу он увидел девушку, что вот-вот будет сожжена заживо, а с ней пёс, который менялся в размерах и выпускал огромные клыки. Старуха обернулась и усмехнулась, а он не стал медлить и начал просто стрелять, но не просто по ней, а по рукам её. Избесилась ведьма, выпустила когти из шкуры зверя и подлетела к участковому, чтобы вырвать его сердце, но только коснулась, как ее всю обожгло. Дом стал наполняться светом. Росомахов стал подниматься на лапы и грозно взревел так, что нечисть вся искарилась, готовясь растерзать того, кто вышел из-под их контроля. Прокричала визгом сирены ведьма, «Сожру», – орала она. Все вокруг стало смешиваться, черные тени сгущались и пытались проникнуть под кожу, чтобы выжать из мужика все соки жизни и утопить его в самом страшном аду, в собственном кошмаре. Недолго думая, участковый разрезал свою руку об стекло. Ведьма заметалась, руки ее горели от ожогов, а Виктор схватил ее за горло. Его самого обожгло, но он не отпустил и второй рукой стал резать ее стеклом, на котором была его кровь. Почему именно так, он и сам не знал, просто почувствовал и сделал. Крича и визжа она метала, тени заглатывали их обоих, им было все равно кого утаскивать за собой. Нету нечисти такого понятия, как «свои» или «чужие». Они поглощают все, даже друг друга. Черные паучихи, что накопили трупные яды, готовились поразить раненого зверя и добить светлую девушку, чтобы никогда она не смела познать всю силу. Сильная молния ударила в крышу дома, давая знак того, что тьма побеждает свет. Тучи стали багровыми, кровь словно ручьи полилась по земле, поднимая всех тех, кто тут был на страже, кто спал множество веков. Деревенские одели траурные платки и вышли на улицу, чтобы не было так страшно по одному. Каждый видел, как черный дым огромными клубами поглощил дом Тугана, и никто не знал, что там сейчас происходит. Все знали лишь одно, что ежели пришла кровавая луна, то жди беды. Мелкие паразиты пытались присосаться к людям из скотине, но, пока жив Туган, не тронет их нечисть. Маленький светлячок, что прилетел на руки к девушке, прошел своим огоньком сквозь страх. в самое сердце, там были мама и папа, что стояли за спиной всегда, даже после жизни, а еще там был молодой мужчина с вечной улыбкой – Митька, он махал рукой и сказал, что пора бы ей уже проснуться и завершить их дело, что жить нужно всегда и бороться за жизнь тоже нужно, а он счастлив узнать, что его жизнь была не напрасной и он сделал самое важное. спас того, кто сможет спасти многих. Боль и отчаяние отступили в голове, запах свежести леса и прохлада воды словно проснулись в ней, маленькие золотинки появились на волосах, а дрожь в руках исчезла. Теперь уже не просто песик, а огромный и здоровый пес по кличке Принц стоял и скалил пасть, оберегая хозяйку. «Принц, порвать!» – уверенно сказала девушка и сама не зная как, но прошла сквозь огонь. Ярчук вылетел сквозь огромную стену огня, налетел сразу же на ведьму и одним щелчком перекусил ей горло, забирая все силы себе и делая их ядом для нее самой. Тени заметались, но пес быстро сверкнул глазами и стал раздирать их когтями, снося все вокруг. и на лету разгрызая тех, кто посмел кинуться на него. Виктор поднял дикого зверя, что истекал кровью, чтобы помочь, но росомаха, обнажив клыки и показав массивные когти, бросился на наупыреть, разрезая их словно лезвиями. И только одна девушка стояла посреди самого жуткого кошмара и не могла открыть своих глаз. А вокруг нее витало множество светлячков, что маленькими самолетиками пикировали по тьме, прожигая ту своим светом. Первый крик петуха, и начался еще больший хаос, нечисть стала бросаться, пыталась залезть и забиться в углы. Страшные багровые тучи исчезали с первыми лучами солнца, что взошло после кровавой луны. Но два зверя участковый и совсем юная ведунья соединились, они заковали и прожигали все то зло, что витало около них, а самую черную из всех, что была древнейшей, разорвали на куски. И лишь тогда снова стал знахар человеком, когда смог вырвать поганый язык из протухшей головы. — Пусть тебя черти по свету растаскают! богонь проклятущая, и все увидят, что не будет им жития!» Тху – сплюнул Туган. Нечисть продолжала рвать ведьму на куски, неся плохую весть. Ведунья и Ярчук возродились, а потомок языческих богов и воин идут за ней. Тяжелая и самая страшная ночь была в деревне Впивкино. Никто не сомкнул глаз. Все смотрели на дом знахаря, что теперь был скорее разваленной. Земля впитывала в себя последние капли мертвой крови, чтобы схоронить ее. Лес почти умер, а сам Леший впервые за много тысяч лет вышел к людям и пошел к Тугану, раненый в сопровождении своих сыновей – огромного волка и ветра. Он шел приветствовать ведунию, что вновь пришла для спасения в этот мир, чтобы узреть силу Ярчука и попросить помощи. Люди смотрели и замирали, никогда прежде не видели они такого. Все вокруг стало словно другим, а в центре деревни образовался знак Велеса, что наложил печать и защиту на всю деревню.